и Д'Артаньян остался один победителем. «Что тут делается?» Спросил он с таким же величественным видом, с каким Нептун произносил «Я вас» примечание. Угроза, с которой разгневанный Нептун в Энеиде Вергилия обращается к непокорным ветрам. При первых звуках его голоса, разбивая метафору Вергилия, Рекруты Д'Артаньяна, узнав каждый по отдельности своего суверена и властителя, немедля вложили в ножны свой гнев, перестали театрально размахивать шпагами и бить ногами в подмостки. Матросы, оценив длинную обнаженную шпагу, воинственный вид и ловкую руку человека, пришедшего на помощь их врагам и привыкшего повелевать, начали подбирать раненых и разбитые кружки.